Глава 6. Вот на такого урода мне и не повезло нарваться в подворотне. И его мальчик-кинжальчик отгрыз от моей души почти треть. Бобер меня, получается, действительно спас. А что потом прирезать хотела так из лучших побуждений? С погрызенной душой долго не живут и помирают в муках. Это невероятное везение, что я оказалась не просто смертной, а тем самым потомком, из которых получаются мастера. Не умерла сразу, а потом мне на душу поставили заплатку в виде ржавой боевой косы из хранилища металлолома. «И чего теперь? Будем жить вместе, пока дыра...» Тьфу, душа не зарастёт», — обеспокоенно переспросила я, переварив этот спич. Насчёт души не знаю, а самочувствие моё ясно сигнализировало, что таки да, где-то дыра есть, и через нее стремительно улетучиваются последние мозги. «Если хочешь жить, это единственный вариант». задумчиво кивнул парень особо не напрягаясь на моих ресурсах еще год два протянешь только запитывать меня придется регулярно э -э, я признаться слегка зависла от таких новостей год два на этой цифре мозг отключил калькулятор и ушел в темный чулан подумать о бренности жизни за старшего остался спиной мозг вот он и спросил а это чем тебя надо питать Бесскверно при таком энергопотреблении с твоей стороны меня хватит месяца на два. Потом рассыплюсь. Как-то индифферентно пожал с плечами с абсолютно спокойным лицом. Еще того не легче. Два месяца? Только что было два года! И как теперь? Может, обойдется еще. Я знаю диету для набора веса. Вдруг ему поможет? Тьфу, спиной мозг рулит. У меня котлеты есть. Вчерашние. С макаронами. Скверны нету. Я с неудовольствием покосилась на старенький холодильник, имевший дурную привычку брать незапланированный выходной и выращивать внутри себя новую жизнь. Ну, то есть ты только этой энергетической штукой питаешься, или нормальная еда тоже пойдет? Физическая еда нужна для функционирования этого человеческого тела. Как раз без нее можно и обойтись, если я постоянно буду в боевой форме. А скверна, как ты ее назвала, энергия, Она нужна для поддержания души, как моей, так и твоей. «Угу. Что-то я запуталась. Значит, если я найду тебе эту скверну, год-два мы протянем. Угу. А потом что?» «Уйдём на перерождение», — как само собой разумеющееся ответил парень. «То есть помрём?» «Да, в некоторых мирах используют это определение». «Весело». А если я не хочу на перерождение? Меня и здесь все устраивает. Душа очень хрупкое образование, и восстановиться может только в межмировом потоке. Но займет это у нее не одну тысячу лет. Именно поэтому у нас столь строгая табу на их съедение. Кост чуть наклонил голову в бок и глубоко задумался. Но в то же время даже кусочек души — это огромная концентрация энергии — и перевариваться она будет несколько сотен лет. Когда вылавливают дикарей, то над их оружием проводят особый ритуал. Он позволяет освободить поглощенные души, не успевшие распасться окончательно. Кос неуверенно посмотрел на меня. Теоретически, если поймать тот кинжал, то часть твоей души можно вернуть, но я ни разу о таком не слышал. На моем веку души еще никто не откусывал кусками. Нет, даже не так. Я вообще не помню, чтобы кто-то съедал душу мастера. И поэтому. Так, короче, торопливо резюмировала я, поняв, что это многословное существо само по себе не заткнется и будет лить воду еще часа два. Надо поймать того гада, что воткнул в меня кинжал и отобрать. Кинжал, так? Угу. Я поежилась. Встречаться с жутиком из подворотни не хотелось от слова совсем. Только вот умирать хотелось еще меньше. Ладно. А как это сделать? Поймать в смысле? У вас есть служба там, охрана правопорядка, полиция? Есть. Ты ж с ними встречалась. Кос разве что пальцем у виска не покрутил. Другое дело, что ради тебя они и хвостом не вильнут. Если б ты из клана была или хотя бы зарегистрирована как мастер. То есть бобер? Это и был полицейский. Мило. Я потерла переносицу и выргулась. Матом. Про себя. А менты везде одинаковые, что в Питере, что в другом мире. Спихнул проблему и забыл о ней. Ладно, так, сейчас я соберусь с мыслями. Этот бобромент, он ведь как-то понял, что злодей меня убивает в подворотне, верно? То есть умеет такое отслеживать? Уф, нет, это позже. Что надо сделать, чтобы зарегистрироваться как мастер? Эм, Похоже, потлатый завис. Я точную процедуру не знаю. Всеми этими делами занимались юристы-кланом мастера. Что? Опять реветь? Нет. Вроде переборол порыв. Это, может, у секретарши спросить? Она же должна знать. Ну, там, где мне тебя выдали. — спросила я, когда парень отдышался и снова стал похож на вменяемого. — Думаю, это будет лучшим выходом. Коз вздохнул и почесал лохматый затылок. — Все же, хоть у меня и есть свидетельство о высшем образовании, я больше боевик-практик. Ни в теорию души, ни в юриспруденцию я не углублялся. — Тогда пошли. В смысле, побежали. Я подхватилась и заметалась по комнате в поисках джинсов. Вообще-то я привыкла класть одежду на место, но вчера как бы слегка была не в себе. «Зачем? Пароход ей тут открою, если вспомнишь, какая примерно фигура была в центре плите рисунка». Недоумевающе захлопал на меня глазами парень, даже отодвинув в сторону лохмы. «Только вот...» Он показательно оглядел с ног до головы себя, а потом меня. «Двух голых бомжей там примут вряд ли». «Чего это я бомж? Нормальные джинсы. А вот ты...» Тут я была вынуждена остановить свои метания по комнате и даже подергала за одеяло, в которое все еще был завернут кос. Да, проблема. Может, станешь снова дрыном? Вот, кстати, и получу последнее доказательство, что меня не дурят. Открывать проход я тоже в виде дрыны буду, по-твоему, возмутился он. И перестань меня так называть, сама не лучше. Волосы короткие, как у прокаженной. Одежда снята с какого-то мужика-селянина, причем она у тебя еще и драная. Тут он в упор посмотрел на мой заштопанный носочек. Аккуратно, между прочим, заштопанный. «Какая есть, такую и надеваю!» Мне моментально расхотелось жалеть эту орясину и захотелось стукнуть чем-нибудь тяжелым, желательно по голове. Все чисто и приличное! Что тебе не нравится?» «Такое только в хлеву прилично смотрится!» Неожиданно зло огрызнулся лохматый, сверкнув глазами. «Ты мастер!» — а не мальчишка постук за дворок фиолетовой спирали. Я пока еще студентка четвертого курса, а не мастер. На меня неожиданность не снизошло вселенское спокойствие. И для своего мира, и положения. Выгляжу вполне нормально. Другой одежды у меня все равно нет. Это раз. Мужской одежды у меня нет вообще. Это два. Так что ты или будешь косой, или в одеяле, пока мы не раздобудем, во что тебя облачить. М да. Секонд-хенд нам в помощь. Хочешь жить? «Значит, станешь мастером». С непоколебимой уверенностью поставил меня перед фактом голый законодатель МОД. «Договорились. Как только стану, так и задумаемся о смене гардероба». Легкомысленно согласилась я. «А сейчас-то что будем делать? Может, ты нарисуешь мне дверь, а потом станешь косой? И я тебя уже понесу?» Парень серьезно кивнул и молча осмотрел комнату, проигнорировав мои вопросы. Взгляд его сначала задержался на шторах, Затем на чуть распахнутые двери шкафа. Постельное белье тоже подверглось пристальному вниманию. Блин, я прямо почувствовала визит свекрови, как про него замужние девчонки рассказывали. Захотелось быстро прикрыть дверцу. Да, у меня всего два набора постельного белья, и то не нового. Ну и что? Хорошо. Как только создам плетение, вернусь в боевую форму. С явной досадой, сказал он. Надеюсь... Ты сможешь самостоятельно пройти и задать хранителям пару правильных вопросов? — Погоди, давай уточним на берегу, — торопливо перебила я. — Я прихожу, и мне же надо заявить, что я беру тебя на постоянной основе, так? И заполнить бумажки. А что еще? Спросить, где дадут эту вашу скверну? — Ни в коем случае, — аж подпрыгнул Кос. — Вернее, не совсем так, — он мотнул головой. если ты задашь последний вопрос то точно раскроешь себя поверь лучше тебя посчитают хоть и очень слабым и никчемным но все же мастером чем обычный смертный у которой в прапра кто то из наших погулял да уважение между нами еще добиваться и добиваться и есть конечно шанс что тебя пожалеют но да уж я прекрасно понимала как мне хотели только бобра, тьфу, добра замахиваясь на меня мечом Все, что тебе нужно, — это уточнить процедуры опеки и регистрации, а также...» Тут он взглянул на меня и тяжело вздохнул. «Ладно, одевайся. Будешь повторять слово в слово за мной. Благо, даже самый слабый мастер способен мысленно общаться со своим оружием на близких расстояниях». А озадачилась я. «А мы способны? Ты уверен? Я бы заранее протестировала. Давай, скажи чего-нибудь мысленно». Я выжидательно замолчала, на всякий случай зажмуриваясь. «И... сам дурак!» От возмущения весь страх предстоящего мероприятия испарился туда же, куда и восторг от телепатических способностей. «Сам! Ржавый дрын!» «Рисунок, вспоминай, и пошли уже!» Раздалось у меня в голове с недовольной такой интонацией. М -м «Дрынище! Раскомандовался!» Но, тем не менее, я дернула курточку, глянула искоса в зеркало возле двери, убедилась, что выгляжу нормально и старательно припомнила крокозябру, которую Бобр рисовал на стене в подворотне. Что-то похожее на букву «Ж» с лишними отростками. Желтая спираль», — задумчиво закивал кос. «Действительно, не так уж далеко. А звезда у вас, получается, жёлтый...» Он прищурился в окно. «Карлик! Карлик! Карлик!» Я нетерпеливо переступала по полу любимыми ботинками на толстой подошве. «Рисуй давай жарко!» Лохматый промолчал и деловито посмотрел на входную дверь. Подергал за ручку, провел ладонью по поверхности и, наконец, принялся отворить. Вслед за движением пальца на импровизированном холсте оставались четкие полупрозрачные линии белого цвета. В отличие от бобра, делал он это достаточно медленно, иногда стирая некоторые штрихи и рисуя их снова. Такой вот. Когда я успел уже окончательно спариться в уличной одежде, он соизволил закончить. Я присмотрелась, старательно воспроизводя в памяти вчерашний вечер, потом кивнула. «Ага, точно!» Парень немного самодовольно хмыкнул и слегка приоткрыл закрытую на ключ, между прочим, дверь. «Дерзай!» — хмыкнул он и... Исчез в секундной вспышке света. Мне осталось только поймать падающую в мою сторону рукоять знакомой косы. «М-да». Последняя надежда на скрытую камеру умерла. Я вдохнула поглубже и открыла дверь. В офисе со вчерашнего дня ничего не изменилось. Даже секретарша скучала под фикусом та же самая. Эта очкастая выдрочка подняла на меня взгляд далеко не сразу. Пришлось протопать через приёмную и деликатно постучать по стойке регистрации. На меня уставились, как на привидение. А может, действительно, за привидение и приняли? Не зря ж вчера она... Так рассуждала о моей скорой гибели. «Чистого блеска, юная леди!» Вдруг раздалось в моей голове, чего застыло. Как чикус перед хищником. Повторяй. «Чистого блеска, юная леди!» Я улыбнулась секретарше с приветливостью образцового Каспера, а сама мысленно представила, как засовываю древко косы в разожжённый камин. «Да чего ты перед ней лыбишься? Ты мастер!» Она оружие, причем даже не третьего, а десятого сорта, которое нехило так напортачило. «А ты дурак!» — так же мысленно возмутилась я. «Даже этому вашему мастеру не обязательно быть хамлом. От меня не убудет о вежливости кошке приятно». «Удачной охоты, леди. Простите, я не запомнила вашего имени», — вдруг заметалась девушка. «Вот ржа!» — хост у меня в голове досадливо крякнул. «А как тебя зовут?» «Приехали, бабушка, я ваш Юрьев день», — хмыкнула я мысленно. «Опомнился. Ирина Викторовна Самгина, позвольте представиться». И добавила изрядную долю ехидства в эту мысль, напрочь игнорируя тот факт, что я его тоже изнасиловала, даже имени не спросив. Но у него был такой самоуверенный голос в моей голове, что удержаться не было ни малейшей возможности. «Угу». Значит, Ирина из рода Самгиных сойдёт. Представляться чужим не стоит, рискованно. Особенно при заполнении документов. А так, мало ли, мелких кланов. Своего имени, кстати, он так и не назвал. Партизан заржавелый. Ну и ладно. Может, его так и зовут на самом деле. Кос?